Глава шестая. Вяло покручивая в руках букетик из легкой гипсофилы, Аника думала о Натане. Не о том, что царь и хоккеист, а о том, что из тиндера. Корила себя за развязанный язык и резкие слова, которые хотелось забрать. Девушка сто раз перечитала переписку и поняла, что со стороны парня точно выглядит как стерва. С стороны парня из тиндера, естественно. Царю до нее вообще дела нет, он о ней не знает, так что и обидеться не может. Вообще, Аника была совсем не такой, столь уничижительно от других, она не отзывалась никогда. Но переписка сыграла из ней злую шутку. Она и сама не заметила, как раскрепостилась, не чувствуя никакой ответственности за то, что несет. Слова просто летели. Ловушка всех соцсетей и интернета вообще. Тут все вроде как не по-настоящему. Можно шутить, выражать сарказм, откровенно насмехаться, и вроде как тебе за это ничего не будет. Некоторые даже не от своего имени пишут, вот как она, например. Специально выбрала имя Аня. Простое, не такое уникальное, как ее. И ещё оно позволяло немного снять с себя ответственность, раскрепоститься, быть смелее. Вот и стало. Хорошо, что Натан оказался другим и честно написал ей, что девушка перегибает. Это отрезвило и заставило посмотреть на себя со стороны. Увиденная картина аники не понравилась. Она уподоблялась тем, кого сама искренне недолюбливала. Колокольчик на двери звякнул, раздались шаги, а девушка все никак не могла собраться и выдавить из себя улыбку. В конце концов, прошло уже достаточно времени, чтобы забыть об инциденте. Натан через день отошел, и они продолжили общаться почти как раньше. Но совесть все равно периодически грызла. «Здравствуйте!» Раздалось совсем рядом, и Аника вскинула взгляд на посетителя. Зрачки расширились, в груди лопнул и сдулся маленький шарик. Этого парня в своем скромном магазинчике она ожидала увидеть меньше всего. «Здравствуйте!» Отложив в сторону гипсофилу, девушка распрямила плечи. На её губах заиграла широкая улыбка. «Чёрт возьми, она не фанатка, но все же...» «Егор, что вы здесь делаете?» «Это же Цветочный!» Парень уперся ладонями в стойку перед собой, и Аника увидела его большие ладони с длинными пальцами. «Бог мой, как они умеют уверенно держать клюшку! Как забивают очередную шайбу!» «Очевидно, что за ними и пришел. «Я без проблем соберу вам букет!» Засуетилась девушка, закидывая за ухо выбившуюся рыжую прядь. «Чего бы хотели?» «Розы, крокусы, лилии?» «Не знаю». Он плотно сжал зубы, втянул через них воздух. «Мне просто понравились ваши работы в Инстаграм». «Соцсеть, запрещенная в России». «Вы подписаны на мой Инстаграм?» Не удержавшись, Аника широко открыла от удивления ротик и тут же прикрыла его ладонью. а «Одуреть!» «Фанатка!» безнадежно вздохнул Егор. «Нет», — покачала головой Аника и постаралась придать лицу серьезный вид. «Только если чуть-чуть...» призналась, когда глаза парня весело блеснули на ее резкий ответ. «И часто вы мой Инстаграм читаете?» «Начал неделю назад». Егор прочесал ладонью свою шевелюру. Развернувшись, он приблизился к холодильникам, где хранились свежие цветы. «Обнаружил вашу визитку вместе с кучей телефонов девушек у себя в кармане после автограф-сессии и решил, что это знак». «Чёрт!» — Аника рассмеялась. «Я даже знаю, откуда она у вас». «И откуда же?» «Моя подружка Влада с вами фотографировалась после матча в четверг. «Наверное, вместо своей мою рабочую всунула. Они похожи, обе с цветочками». Аника поверить не могла в такую вот случайность. И в то, что теперь Егор действительно здесь. Надо же. Влада нечаянно привела свою мечту к ней. «Теперь понятно». Парень наклонился ближе к стеклу и начал рассматривать цветы. «Телефонов всегда много. Успевают рассовывать во все карманы, что есть на одежде. Но визитка цветочного впервые. А мне, как оказалось, срочно нужен красивый букет для особенной девушки». «И не просто, а как у вас на странице. Они все очень стильные». «Спасибо». Аника сразу же растаяла. Когда хвалили ее работу, она не могла не реагировать. «Для особенной девушки, значит. Скорее всего, это та брюнетка, с которой его видели на матче». «Не повезло Владе. Парень занят. Особенные не называют абы какую девушку. Только ту самую». «Мы уже неделю встречаемся». Егор вроде как разговаривал сам с собой. «И она такая хрупкая, милая. Хочу засыпать её цветами». «Какие она любит больше всего?» Аника вышла из застойки и стала рядом с ним, открыв холодильник. Открыла его, и в помещение потек прохладный воздух. Сделав шаг внутрь, девушка оказалась среди полок с вазами, на которых стояли самые разнообразные цветы. Некоторые в больших напольных на полу. «Если честно, не знаю». Он надул щеки и постепенно выпустил воздух. «Но я хочу что-нибудь нежное, белое. И можно добавить вот тех мелких цветочков, что были у вас в руках?» «Можно». Оглянувшись по сторонам, Аника начала вытаскивать из вас подходящие, по ее мнению, цветы, на ходу складывая в букет, чтобы Егор сразу мог оценить результат. Он смотрел, кивал одобрительно. «Можете выпить кофе, пока я работаю?» – предложила она, указав на небольшой столик в углу. «У вас мило!» – Егор нажал на кнопку кофеварки и забрал свой эспрессо. «И хорошее обслуживание!» «Спасибо!» – Аника отправилась обратно за стойку подрезать цветы и собирать композицию. «У меня в планах сделать мини-кофейню на пару столиков. Летом будут выносные. Здесь недалеко пекарня, так что булочки будут свежими». «Круто!» Парень неотрывно следил, как Аника работала. Упаковав букет в розовую бумагу, девушка перевязала его бичевкой и передала заказчику. «Ну как?» «Шикарно!» Егор улыбнулся. «Передайте вашей подруге благодарность от меня». «Обязательно!» Аника замялась. «Это будет не слишком, если я вас с букетом сниму. Не для инсты!» Точнее, там я отрежу вам голову. Для Влады». «Можно», — легко согласился парень. «А что это у вас там за ресторанчик напротив?» «Очень вкусная кухня», — оживилась Аника. «А на заднем дворе уютные беседки и садик. Вы говорили, что хотели бы засыпать ее цветами? Так вот, беседку можно шикарно устроить для свидания, и там трижды в неделю играет живой джаз». «Спасибо». Егор передал деньги за букет. «Давай на ты. Чувствую, я тут появлюсь еще не раз». «Давай», — согласилась Аника, уже представляя, как Влада, а вместе с ней и Дариша с Валей, локти будут кусать, когда узнают о такой встрече. Тем более и фото с букетом как доказательство имеется. Проводив Егора, Аника опять взгрустнула. Треклятый хоккейный матч и царь не шли из головы. Он опять стоял в зоне ее видимости, но, как обычно, недосягаем. Почему судьба над ней так издевается, постоянно подсовывая одного конкретного человека, непонятно. Может, взять как-нибудь и подойти к нему, просто сказать «привет». «Дурацкая идея». Аника уже представила, как царь липко осмотрит ее с ног до головы и загнет губы в пошлой улыбке. И что будет после этого «привет» — непонятно. Окунувшись в работу с большим заказом для свадьбы, девушка продолжила думать об обоих Натанах, злилась поочередно на себя и на них. Отвлёкшись от мыслей, сняла небольшое цветочное видео, чтобы вечером поделиться им со своим тиндер-другом. На нее опять накатило раздражение. Друг, блин. Не этого Аника хотела от их знакомства. Правда в том, что ее первые и пока единственные отношения закончились полгода назад. Они с Вадимом встречались несколько лет, потом как-то тихо расстались, когда отношения изжили себя. Вот так бывает, к сожалению, любовь взяла и затухла. Сейчас они только друзья. У бывшего Аники даже появилась девушка, фотографии с которой она постоянно видит в соцсетях. А у нее пусто. Убрав магазинчик перед уходом, девушка отправилась домой. Там она быстренько переоделась и привела себя в порядок. Придирчиво покрутилась перед зеркалом. Если смотреть объективно, то она не уродина. И даже можно сказать, что выше среднего. Рост 168 см, второй размер груди, тонкая талия. Телосложение субтильное немного, но в современном мире это скорее плюс. Веснушки, рассыпавшиеся возле носа Аники, тоже нравились. Они добавляли ей шарма, так же, как и длинные рыжие волосы. А зеленые глаза – так вообще ее гордость. Яркие, с четким рисунком, никакие цветные линзы не нужны. Ну и ладно, друг так друг. Подняв курнос и носик, Аника разгладила на бедрах платье глубокого изумрудного цвета, которое неимоверно ей шло, и подмигнула своему отражению. «Может быть, сегодня она встретит кого-нибудь интересного? Почему нет? Неважно место и время. Главное, чтобы человек был тот самый». Вот Валя и Рома, например. Им хватило одной встречи в ее магазинчике, чтобы закрутился головокружительный роман. Девушка настолько увлеклась своим парнем, что совсем забыла о подругах. Даже сегодня отказалась с ними отдохнуть. Роман увез ее на какой-то тайный пикник. Нет, Аника не завидовала Вале, радовалась за нее. Но и для себя хотелось вот такого, чтобы раз и искра, тайные свидания, вихрь любви, дрожь в коленках. Выпорхнув из квартиры, девушка села в такси, которая примчала ее в блэк-рум. Опять. Сама Аника это место не любила, опять же из-за царина. Но Влада, Дарина и Валя были от клуба в восторге. Обслуживание на уровне, музыка классная, плюс у Дарины клубная карта. Откуда не признается. Но все знают, что точно не от царя. Такой победой она бы обязательно похвасталась. Всем привет! Аника плюхнулась на черный плюшевый диванчик. Столиком достался сегодня в самом углу. С одной стороны, напитки придется ждать очень долго. С другой, весь клуб как на ладони. Никто мимо не ходит и не задевает. Только випки не видны, что сегодня скорее плюс. Даже если царь появится, Аника об этом не узнает. Привет! Как-то грустно отозвались обе брюнетки. Что-то случилось? Аника улыбнулась официантке, которая положила перед ней меню. «Нет». Влада накрутила на палец короткую прядь и обернулась в сторону зала. Она сидела к нему спиной. «Видели? Валя скинула фотку со свидания». Еще нет». Выбрав Мартини, Аника указала на него официантке и переключилась на подруг. «Вот». Дарина со вздохом развернула экран своего мобильного. На нем красовался плед со свечами и едой на одной из городских крыш. На заднем фоне виднелась панорама города. «Вот это Рома-романтик!» Отобрав телефон, Аника с умилением рассмотрела детали. «Повезло жевали. «Она сказала, что втюрилась, как последняя школьница, и теперь, кроме невразумительного лепета, из нее ничего не вылетает», рассмеялась вдруг Влада. «Это и к лучшему», — Дарина заблокировала возвращенный ей мобильный. «Будет постепенно открывать Роману все грани себя. Глядишь, и не убежит, привыкнет. Вообще, он неплохой парень». «Но бедный», — не удержалась Влада. «Деньги не главное», — Закатила глаза Дарина. Аника с Владой переглянулись. «Это с каких пор?» Уточнила Аника на всякий случай. Она Даришу хоть и любила, но знала, как облупленную. Меркантильность из нее не вынуть. Она у Дарины как вторая натура. «Совчера!» Дарина цокнула и отпила из своего бокала. Она себе взяла мохито. «Давай поподробнее!» Девушки пододвинулись поближе. «А то немного пугаешь этой своей переменой!» Влада заерзала на диванчике рвешь шаблон в котором мужик по твоему мнению равно кошелек короче свидание с владельцем автосалона прошло так себе дарина вздохнула он мне подошел как спонсор прямо моя мечта а вот я ему нет он не сказал ничего конкретного но было понятно что что то в моем поведении ему не нравится такое и раньше было затянули аника с владой понимающе переглянувшись и я поняла что без совета эксперта мне не обойтись и протянула влада Я записалась на курсы содержанок. «Куда?» Аника подавилась Мартини и закашлялась. «На курсы содержанок». «А такие есть?» Влада обалдела смотрела на Дарину. «Да, нашла сайт, послушала подкаст, почитала посты в телеге. Там девчонка крутая, работала в экскорте три года. Первый ее раз ушёл за 15 тысяч баксов». «Вот это достижение, конечно», нервно сглотнула Аника, промакивая вокруг себя стол, по которому она расплескала свой коктейль а я с димой переспала бесплатно на заднем сиденье его тачки этот козел даже не перезвонил потом дарина поджала губы ладно неважно того что сделала уже не вернуть и когда у вас занятия там начинаются с сентября как дети в школу будете учиться ноги раздвигать сострила влада ноги раздвигать это прекрасно владюша но это может каждая а вот идеальная содержанка должна уметь намного больше оказывается например